Вильям Хоуп Ходжсон, «Ночная земля», глава первая, «Мирдад прекрасная». И не коснуться мне ее щеки, и не уткнутся в волосы ее, и даже на колени могу я пасть перед пустой лишь тенью, неравной ей в изяществе, и голос ее слышу только в стоне ветра и во вздыханиях ночных цветов и в плаче ручейка на солнечном восходе, и в бушевании вечернем волн, и я зову ее, но тщетно. Радость заката познакомила нас. Одинокий зашел я далеко от дома, часто останавливаясь, чтобы во всех подробностях разглядеть, как созидаются бастионы вечера и прочувствовать драгоценную и удивительную пару сумерек. Остановившись в последний раз, я готов был раствориться в торжественной радости и величии созидающейся ночи. И даже рассмеялся в своем одиночестве посреди легшего на мир полумрака. И, о, на смех мой прозвучал ответ из-за обступивших сельскую дорогу деревьев, словно бы кто-то с радостным пониманием сказал «И ты такой же, как я». И я снова рассмеялся в сердце своем, поскольку не мог поверить в то, что на мой смех... Отзывается человеческое существо, а не милый дух, подслушавший мое настроение. Но девушка заговорила снова, назвав меня по имени. Я подошел к обочине дороги, чтобы посмотреть, не знакомы ли мы, и понял, что имею дело с леди, чья краса была знаменита во всем графстве Кентском. Мердат Прекрасная была моей соседкой, так как поместье ее опекуна граничило с моим». Тем не менее, до того дня я не встречался с Мирдат, так как часто и надолго уезжал за границу или погружался в свои дела. Ученые занятия и физические упражнения забирали все мое время, и я знал о соседке лишь то, что изредка доносили до меня слухи, но был этим доволен. Внимательно вглядываясь во мрак, я немедленно остановился и, взяв шляпу в руки, ответил на вежливое приветствие со всей любезностью, ибо верными оказались слухи, утверждавшие, что не было равных среди красавиц нашей страны, той деве, которая обменивалась со мной милыми шутками, называя себя моей родственницей и кузиной, что было в известной степени верно. Действительно, она не церемонилась, прямо и честно величала меня детским именем и, отделив меня смехом, велела называть ее Мердат. Она пригласила меня к себе за зеленую изгородь, через брешь, которой пользовалась тайно, когда вместе со своей служанкой без разрешения отлучалась на деревенские развлечения в сельской одежде, хотя едва ли могла кого-нибудь обмануть этим. Пройдя сквозь изгородь, я встал рядом с девой и увидел, что действительно высока она ростом, как мне сперва показалось. Только я оказался на голову выше, и она пригласила меня проводить ее до дома, чтобы я мог выразить ее опекуну, свое сожаление о том, что так долго пренебрегал его обществом. И глаза ее шеловливо искрились, когда она корила меня за мою забывчивость. Только вдруг Мердат притихла, и, приложив палец к кустам, велела мне замолчать, потому что в лесу справа от нас послышались какие-то звуки, зашелестели листья, и сухой сук громким тоскливым треском разодрал тишину. Из леса навстречу нам выбежали трое мужланов — Но я громким голосом велел им убираться, а в противном случае пенять на себя. Левой рукой отодвинул деву назад и приготовил дубовый посох. Трое мерзавцев не ответили мне даже словом. Едва заметив, как блеснули ножи, я с отвагой и пылом ринулся в атаку, а позади меня запел звонкий и нежный серебряный свисток. Им дева призывала своих псов. Сигнал этот также должен был вызвать слуг из дома». Всей помощи не было особой нужды, хотя нам грозила нешуточная опасность. Так горел я желанием продемонстрировать свою силу милой кузине. Резко шагнув вперед, я ударил концом посоха левого противника, так что он упал замертво. После этого я со всей силой обрушил свою дубинку на голову второго и, безусловно, разбил ее, потому что злодей немедленно свалился на землю. Третьего я встретил кулаком, Ему также не потребовалось второго удара, поскольку он мгновенно присоединился к сотоварищам. Словом, драка закончилась, еще и не начавшись. И я чуть-чуть усмехнулся, не забывая о гордости, заметив восторг, промелькнувший в глазах леди Мердат, прятавшийся в сумраке тихого вечера. Но времени на разговоры у нас не осталось. К нам уже мчались три выпущенных по свистку огромных, приученных к кабане охоте собаки. Дева едва успела отозвать этих чудищ от меня, а потом уже мне пришлось спасать от них распростертых на земле людей, иначе псы могли растерзать их в клочья. Тут послышались крики, вокруг замерцали огни фонарей в руках прибежавших с дубинками челядинцев. Не зная, как отнестись ко мне, они, как и псы, сперва растерялись, но, увидев шевелившихся на земле грубиянов и узнав мое имя, посмотрели на меня иными глазами и постарались соблюдать дистанцию со всяческими проявлениями уважения. Слуги спросили меня, как следует поступить с бандитами, заметив, что те приходят в себя. Я уладил дело, наделив слуг некоторым количеством серебра, и весьма крепкое воздаяние они воздали мерзавцам, чьи крики еще долгое время доносились до наших ушей, после того, как мы направились к дому. Там в холле кузина проводила меня к своему опекуну, сэру Альфреду Джарвису, человеку немолодому и достопочтенному, моему старому знакомому и соседу. Не смущаясь моим присутствием и соблюдая мудрую меру в словах, она похвалила меня, и старик-опекун поблагодарил меня самым любезным образом и пригласил не забывать его дом. Так я и остался у них на весь вечер и отобедал, а после мы с леди Мердат опять вышли в окружавший дом земли, и она проявила ко мне больше дружелюбия, чем любая из знакомых мне женщин. Мне казалось, что мы были знакомы всегда. Чувство это гнездилось в сердце моем. Получалось, что каждый из нас знал все манеры и обороты речи другого. То и дело, с непременным восторгом мы обнаруживали нечто общее между нами. Но без удивления, столь естественными сказывались наши открытия. Весь тот милый вечер леди Мердат с удовольствием вспоминала о том, как легко я расправился с тремя мерзавцами. Она спросила меня, действительно ли я настолько силен, и со смехом, столь естественным для юной гордости, вдруг прикоснулась к моей руке, чтобы самой ощутить мою силу. И ощутив могучие мышцы, тут же опустила ладонь с легким вздохом удивления. А потом примолкла и как бы задумалась, но более не отходила от меня. Но если сама Леди Мердат восхищалась моей силой то я дивился ее красотой, которую лишь усугубили отблески свечей за вечерней трапезой. Теперь грядущие дни сулили мне новые восторги, и было мне радостно видеть ее веселье перед ликами тайны вечера, величия ночи и ликованием зари. И вот однажды, в тот навсегда памятный мне вечер, когда мы бродили по саду, она была начала, почти задумавшись, говорить, что нам выпала воистину волшебная ночь, Я осеклась, опасаясь, что я не пойму ее. Однако, обратившись к знакомым краям душевных восторгов, я ответил ей, ровно и невозмутимо, что такими ночами из земли встают башни мечтаний, и сами кости мои говорят, что в эту ночь можно найти могилу великана или дерева, на коре которого нарисован огромный лик, или... Тут я остановился на месте, потому что она впилась в мою руку трепещущими пальцами. Однако, когда я спросил, что тревожит ее, леди Мердат еле слышным голосом попросила меня продолжать. Еще ничего не понимая, я сказал, что намеревался описать ей лунный сад, мою давнишнюю счастливую выдумку. Когда я поведал о нем, леди Мердат чуть вскрикнула и, заставив меня повернуться лицом к себе, принялась расспрашивать. Я отвечал ей с истинной откровенностью, потому что вдруг понял, что и она тоже знает о саде. И действительно, она сказала мне, что не могла представить, что кто-либо, кроме неё самой, знает об этих милых краях мечты и фантазии. «Воистину это чудо! Истинное чудо!» — повторяла она снова и снова, уже не удивляясь тому, что ощутила потребность заговорить со мной в вечер нашей первой встречи возле дороги. Хотя, конечно, и прежде знала о нашем родстве. Нередко видела меня верхом и интересовалась мной... Быть может, даже чуточку досаду я из-за того, что я так мало интересовался леди Мердат Прекрасной. Но я был занят иными делами. И все же было бы лучше, если бы мы встретились раньше. Не думайте только, что я не был взволнован тем, что, как оказалось, мы оба знали о крае, который я считал известным лишь мне самому. Однако понемногу выяснилось, что в моих фантазиях было много такого, что не было ей известно. Находилась и знакомая только ей, и ничего не говорившая мне. И хотя это вселило в нас некоторые сожаления, время от времени кто-нибудь из нас начинал новый рассказ, который другой мог докончить к общему счастью и удивлению. Так мы гуляли и говорили. Шел час за часом, и время пролетало незаметно, покоряясь снежной дружбе. Я позабыл обо всем. Когда вдруг поднялся шум, послышались крики мужчины, и лай псов, засветились фонари. Я и не знал, что думать. Наконец, с милой удивительной улыбкой, леди Мердат заметила, что мы провели много часов, углубившись в разговор, так что опекун ее, не забывший о трех разбойниках, приказал своим людям отыскать нас, все это время пребывавших в счастливом забвении. Тут мы направились к дому, держа путь на огни, но псы нашли нас прежде, чем мы добрались до дома. Они уже привыкли ко мне, и запрыгали вокруг нас с дружелюбным лаем, так что через минуту нас отыскали и слуги, тут же повернувшие назад, чтобы сообщить сэру Джарвису о том, что все в порядке. Таким было наше знакомство и начало моей любви к Мирдад Прекрасной. После того времени, вечер за вечером, выходил я на тихую сельскую дорогу, которая вела от моего поместья к поместью сэра Джарвиса. И всегда входил в парк через брешь в Изгороди, и часто находил леди Мердат, прогуливающийся в этой части леса. Но теперь ее всегда окружали огромные псы, потому что я умолял, дабы Мердат не забывала о них своей безопасности ради, и она стремилась радовать меня, но тем не менее не могла удержаться от противоречий и старалась раздразнить меня, словно бы стремясь определить, что я могу стерпеть и насколько она может разгневать меня. Я хорошо помню, как однажды вечером подходя к заветной бреши, увидел двух служанок, только что появившихся из леса сэра Джарвиса. Они не стоили моего внимания, и я бы прошел на земли поместья, как делал обычно, однако они миновали меня со слишком изысканным для грубых девок поклоном. Я немедленно задумался, решил рассмотреть их поближе и немедленно обнаружил, что одна из них, ростом повыше, оказалась леди Мердат. Впрочем, уверенности я не испытывал потому что в ответ на мой вопрос она лишь потупилась и отвечала новым поклоном. Не без удивления, но зная нрав леди Мердат, я последовал за женщинами. Они отправились прочь и уверенно, словно бы спасаясь от какого-то насильника. Хорошо, что они опасались оставаться одни в лесу. К деревенской лужайке, где вовсю шли танцы, горели факелы, пела волынка бродячего музыканта и обильно лился Эль. Пара девиц немедленно вступила в круг. Танцевали они увлеченно, но только друг с другом и старались держаться подальше от факелов. Убедившись в том, что передо мною леди Мердата и ее служанка, я воспользовался случаем, и когда танец принес их ко мне, подошел к ним, чтобы пригласить на танец высокую. Однако она ответила отказом, потому что, мол, уже обещала его рослому фермеру и немедленно подала ему свою руку, и тут же была наказана за свой каприз тем, что ей пришлось старательно прятать свои изящные ноги от его грубых башмаков. Она весьма обрадовалась концу танца. Тут я, наконец, убедился в том, что передо мной действительно мердат прекрасная, невзирая на маскарад, деревенскую одежду и неуклюжую обувь. Я подошел к ней, окликнул по имени и назвался, а потом, простыми словами, велел ей оставить глупую выходку, пообещав проводить домой. Однако она топнула ногой, и отвернулась от меня, и вновь отправилась танцевать с увольнем. Ну а вытерпев еще одну пляску с ним, попросила проводить себя через лес, против чего он вовсе не возражал. Тут к нему подошел и приятель. Едва оставив свет факела, грубые деревенские мужланы, не знавшие, кого провожают, принялись обнимать девиц. Леди Мердат, неспособная более вытерпеть подобное обхождение, вскрикнула от страха и отвращения, ударив по грубой руке, которая обнимала ее так сильно, что мужлан на мгновение выпустил ее с грубыми словами. Потом подступил к ней снова, схватил, чтобы поцеловать, а она с предельным презрением в отчаянии принялась колотить его по лицу ладонями. «Безуспешно, но я был уже рядом с ними». Тут она громко выкрикнула мое имя. Я поймал бедного дурня и ударил его, но не так, чтобы нанести увечья, а просто чтобы он надолго запомнил меня, а потом отбросил его на обочину. Второй мужлан, едва услыхав мое имя, выпустил уже уставшую противиться служанку и бежал со всех ног. Воистину, сила моя была знаменита в нашем краю. Тогда в гневе я схватил Мердат Прекрасную за плечи и крепко встряхнул ее, а потом послал служанку вперед, и она, не получив другого приказа от своей госпожи, отправилась перед нами. Так мы дошли, наконец, до бреши в изгороде. Мердат молча шла рядом со мной, словно бы испытывая удовольствие от моей близости. Я провел ее через бреш и проводил до холла, и мы распрощались у боковой двери, от которой у нее был ключ. Она пожелала мне доброй ночи самым спокойным голосом, хотя явно не торопилась расстаться со мной. Когда на следующий день я встретил ее в парке, она вела себя ровно и приветливо. Потом, в сумерках, оставшись с ней в одиночестве, я спросил, почему она все время дразнит меня, когда я хочу находиться в ее обществе. А она отвергает мою нужду. С милой и обаятельной кротостью она, конечно, поняла, что я прошу мира, вынесла свою арфу и заиграла мне на ней чудесные старинные мелодии наших детских дней. Так окрепла и возвысилась моя любовь к ней. В ту ночь Мирдад проводила меня до бреши в изгороде. Ей сопутствовали три огромных пса, чтобы в свой черед проводить ее до дома. И все же потом я последовал за ними весьма бесшумно, пока не убедился в том, что она целая и невредимая вошла в холл, ведь я не мог бросить ее одну вечером, хотя она и думала, что я нахожусь уже далеко на сельской дороге. Псы же время от времени поодиночке отбегали ко мне и дружелюбно тыкались в меня носом. Я тихо отсылал их назад, а она ничего не замечала потому что, возвращаясь домой, пела любовную песню. Любит она меня или нет, тогда я сказать не мог, хотя Мердат обнаруживала явную привязанность ко мне. Но на следующий вечер я пораньше отправился к Бреши, и о! Там, возле нее, находился хорошо одетый мужчина, на внешности которого остался отпечаток королевского двора. Когда я приблизился, он не позволил мне пройти, но оставался на месте и надменно смотрел на меня. Поэтому я протянул руку и отстранил его с моего пути. И, о, леди Мердат обратилась ко мне с горькими словами, которые причинили мне предельную боль и удивление, потому что я сразу понял, что она не испытывает истинной любви ко мне, иначе она никогда бы не попыталась осрамить меня перед незнакомцем, назвать неловким и грубым перед невысоким мужчиной. Словом, вы отлично понимаете, как я чувствовал себя в том мгновении. Пусть я и видел некую справедливость в словах леди Мердат, но незнакомец мог бы вести себя повежливей, да и не зачем было Мердат прекрасной позорить своего истинного друга и кузена перед чужаком. Однако я не стал возражать и низко поклонившись леди Мердат, слегка склонился перед мужчиной и принес извинения, поскольку он не был силен или велик ростом и мне следовало с самого начала проявить любезность к нему. Так, установив справедливость в своем собственном понимании, я повернулся и направился прочь, оставив их в своей радости. В тот день я отшагал, наверное, миль двадцать, прежде чем вернулся в свой дом, и не было мне покоя ни в ту ночь, ни в следующую, потому что я успел смертельно влюбиться в Мердад Прекрасную всей душой, сердцем и телом. Жуткая потеря внезапно поразила меня. Целую неделю я отправлялся гулять в другую сторону, но к концу седмицы не мог более оставаться вдали от моей дамы. И воистину я увидел все, что может повергнуть мужчину в великую боль и ревность. Едва приблизившись к бреше, я увидел возле нее на опушке леса мирдат, а сопровождал ее тот же самый хорошо одетый придворный — и она позволяла ему обнимать ее за талию. И я сразу понял, что они любовники, потому что у леди Мердат не было братьев и молодых родственников. Увидев меня на дороге, леди Мердат на мгновение устыдилась, сняла с себя руку любовника и поклонилась мне, чуточку переменившись лицом, и я отвечал ей весьма низким поклоном, но, ведь я был тогда столь молод, прошел мимо них, и сердце омертвело в моей груди. Оглянувшись, я увидел, как любовник приблизился к ней и вновь обнял ее. Вместе, наверное, они следили за мной, и я отправился прочь, окаменев от отчаяния, но более не оглянулся. После этого я целый месяц не ходил к бреше, но сердце мое жгла любовь, и гордость моя была задета, ибо несправедливо обошлась со мной леди Мердат. И все же весь тот месяц любовь расцветала в моем сердце, неторопливо приобретая сладость, нежность и понимание, которых не было во мне прежде. Истинно скажу, любовь и боль создают характер мужчины. К концу этого срока я увидел дорогу к жизни и с пониманием в сердце начал вновь совершать прогулки мимо бреши, но Мердат Прекрасная более не встречалась мне. Впрочем, однажды вечером мне показалось, что она неподалеку, потому что один из ее огромных псов выскочил на дорогу из леса чтобы обнюхать меня самым дружелюбным образом. Собаки обычно дружат со мной. И когда пес оставил меня, я долго прождал возле бреши, но так и не заметил мердат, а посему последовал дальше, с тяжестью в сердце, но без горечи, потому что понимание начинало медленно созревать в моем сердце. Миновали еще две томительные одинокие недели, и я пожалел, что познакомился с прекрасной девой и когда завершились они, я решился войти в брешь и приблизиться к дому, чтобы хотя бы издали увидеть ее. Словом, однажды вечером я оставил свои владения, подошел к бреши и вступил на земли поместья, и вскоре уже шел по садам, окружавшим холл. Истина, когда я пришел к ее дому, то увидел множество фонарей и факелов, собралось огромное общество нарядных людей, все танцевали, я понял, что здесь идет какой-то праздник. Немедленно жуткий ужас овладел моим сердцем, и я решил, что вижу свадебный танец леди Мердат. Впрочем, глупо было даже думать об этом, потому что я, конечно, заранее услыхал бы о предстоящем браке, и я немедленно вспомнил, что в тот день ей исполнялся 21 год и кончался срок опеки над ней, что и отмечалось таким праздником. Веселый и ярок был он для взгляда, Только одинокое сердце мое отягощалось томлением. Собралось огромное и радостное общество, и огни в изобилии блистали на деревьях. Огромный стол с угощением на серебре и хрустале, большие фонари из бронзы и серебра выстроились вдоль лужайки, а на противоположной конечности ее танцевали. И вот из танца вышла леди Мердат в очень очаровательном платье, но, на мой взгляд, чуточку побледневшая за прошедшее время. И она направилась к месту отдыха, и буквально в мгновение дюжина юношей из знатных местных фамилий оказались возле нее. Они занимали ее разговорами и шутками, стараясь добиться внимания. Она была очаровательна, но я видел, что ей кого-то не хватает. Мердат действительно слегка побледнела, как я уже сказал. Она все время оглядывалась, словно бы разыскивая кого-то взглядом вне кружка, собравшегося вокруг нее тут я сразу понял, ее любовника нет рядом, и сердце леди Мердат тоскует. Но почему его нет здесь? И я решил, что этого негодяя наверняка отозвали ко двору. Наблюдая за собравшимися вокруг нее молодыми людьми, я плал жаром свирепой и ничтожной ревности, и готов был уже шагнуть вперед, схватить ее за руки и увлечь ее за собой в те леса, где бродили мы в прежние дни» когда мне казалось, что она готова полюбить меня. На что толку в том? Не они владели ее сердцем, видел я, следивший за ней с ревностью и тоской. Я-то знал, что возлюбленным Мердат был тот невысокий придворный. Я вновь ушел и не подходил к бреше целых три месяца, потому что не мог более переносить боль потери. Наконец эта мука сама начала толкать меня на дорогу, ибо оставаться дома стало более горькой болью. Словом, однажды вечером я оказался возле бреши, мучительно вглядываясь в поляну, лежавшую между изгородью и лесами. И было это место для меня словно бы свято, ведь именно здесь я впервые увидел Мирдад Прекрасную и влюбился в нее в тот же самый вечер. Долго стоял я у бреши и ждал, ждал и ждал, без всякой надежды, И, о, вдруг кто-то оказался возле меня, мягко ткнувшись в бедро. Поглядев вниз, я увидел одного из ее псов, и сердце мое подскочило почти что в испуге, потому что моя дама была совсем близко. Я ждал, безмолвный и внимательный, и сердце мое колотилось. Наконец, среди деревьев послышалась негромкая песня о разбитой любви, и пела ее Мердат, одинокая среди своих огромных псов в темном лесу. И я внимал ей со странной болью, ведь в голосе девы слышалось истинное горе, и сердце мое рвалось ей на помощь, но я словно примерз к земле, хотя все существо мое бушевало. И тут я увидел среди деревьев белую фигурку, тут голос ее вскрикнул, а песня прервалась, и, о, в тот самый миг меня осенила безрассудная надежда. Я бегом бросился к ней навстречу, И в мгновение оказался перед Мирдад, негромко, но страстно произнося ее имя. Я приблизился к ней, и ее громадный пес принялся прыгать возле меня, решив, что мы затеяли какую-то игру. Я остановился перед Леди Мирдат и протянул к ней руки, не зная, что делать дальше. Это сердце принесло меня к ней, стремясь облегчить ее боль. И о... Она уже протянула ко мне навстречу руки и упала в мои объятия с тихим рыданием, и вдруг чудесный покой охватил меня. А она шевельнулась в моих объятиях и потянулась к моим губам, и я поцеловал ее, истинно женственную, честную и любящую. Так состоялась наша помолвка, просто и без слов, но нам было довольно ее, хотя любовь и предпочитает избыток. После она высвободилась из моих рук, и, взявшись за руки, словно дети, мы пошли через лес к ее дому. А еще потом я спросил ее о придворном щеголе, и милый смех мердат прозвенел посреди молчания леса. Но она не ответила мне, только обещала все объяснить, когда мы придем в холл. И как только мы оказались там, дева повела меня в огромный зал и отвесила мне поклон, изящный и насмешливый. А потом познакомила меня с некой молодой леди, Сидевший за шитьем в притворной застенчивости и шаловливым выражением в глазах. И леди Мердат, буквально сгибаясь от счастливого хохота, потащила два больших пистолета из стойки с оружием, чтобы я мог вступить в смертный бой с занятой вышивкой леди, которая все это время скрывала свое лицо и задыхалась от столь же шаловливого смеха. Но, наконец, эта леди подняла от вышивки свое озорное лицо, и я увидел черты придворного — которого считал любовником Мердат. Леди Мердат тут же объяснила мне, что мистрис Эдисон, ее ближайшая сердечная подруга, наделась в костюм придворного, чтобы выиграть пари у одного молодого человека, которому питала симпатию. И тут вдруг я появился, и ничего толком не разглядев, сразу перешел к грубости, так что леди Мердат оказалась более справедливой к своей обиде, чем мне казалось, ибо я без причины толкнул ее подругу поэтому они решили наказать меня, и каждый вечер выходили к Бреше, изображая любовников, чтобы при своем появлении я получил новые причины для ревности. И это была хорошая месть, потому что я много перестрадал из-за своей ревности. Но когда я встретил их во второй раз, леди Мердат уже испытывала сожаление, весьма естественное, потому что уже знала, что любит меня. Как вы помните, она сразу отодвинулась от подруги, ощутив вдруг странное смущение и стремление ко мне. А потом решила продлить наказание за то, что я холодно поклонился и ушел. Вот так все и произошло. Но все наконец кончилось сквящей радости, и мною владел безумный восторг, так что я обнял Мердат, и мы неторопливо и величественно закружили по просторному залу, а мистерис Эдисон насвистывала нам мелодию, что она умела делать весьма искусно как и многое другое, должен сказать. А после этой радости один за одним пошли счастливые дни. Мы с Мердат не разлучались и бродили по окрестностям, погружаясь в восторг за восторгом. Тысячи вещей соединяли нас радостью, ведь мы были из тех, кто чтит синеву вечности, густеющую за крылами заката. Восторгается орошающий мир неслышимой капелью звездного света, чтит покой пасмурных вечеров, когда башни сна окутываются тайной сумерек и любит величественную зелень ночных лугов под луною, слышит разговор сикамор и берез и неторопливые речения моря, бормочущего в хорошем настроении и тихий шелест ночных облаков. И мы оба умели видеть плесунью заката, разбрасывающую во весь горизонт свои величественные одеяния, умели слышать и гром, внезапно пробегающий по лику рассвета, Многое мы знали, видели и понимали вместе, осененные предельной любовью. И тогда случилось с нами некоторое приключение, едва не закончившееся смертью Мирдат прекрасной. Однажды, когда мы, как всегда, бродили, словно двое счастливых детей, я обратился к Мердат и спросил, почему с нами только два из ее псов. Она объяснила мне, что третий остался в Кануре, потому что болеет. Но еще не успев договорить, она вскрикнула и показала. И вот я увидел третьего пса, бегущего к нам аллюром, сразу показавшимся мне странным. Тут Мердат закричала, что пес взбесился, и действительно я заметил, что пасть его покрыта пеной. Зверь немедленно бросился на нас, не производя даже звука. Я не успел предупредить такое намерение. Но повинуясь своей любви, Мердат прекрасно схватила пса, чтобы спасти меня, и крикнула остальных собак. Зверь сразу же укусил ее, когда Мердат попыталась удержать его. Но я уже схватил его за шею и так встряхнул, что он немедленно умер. Я бросил труп на землю и занялся помощью. Надо было высосать яд из раны. И я отсасывал кровь, хотя она и просила меня не делать этого. А потом взял ее на руки и побежал долгой и утомительной дорогой к холлу, где и прижег рану горячими угольками. Потом пришел доктор, он сказал, что если ей суждено выжить, то лишь благодаря моей заботе. Но это она спасала меня, как вы помните, и я не могу не воздать ей честь. И Мердат весьма побледнела, но смеялась над моими страхами и уверяла, что здоровье ее скоро восстановится, и раны заживут очень быстро. Однако прошло долгое и горькое время, прежде чем они исцелились, и она сделалась прежней. И тогда великая тяжесть, свалилась с моего сердца. Наконец Мердат вновь обрела силы, и мы назначили день нашей свадьбы. И как прекрасно я помню ее, в подвенечном платье, стройную и чарующую, словно сама любовь на заре жизни. И в прекрасных глазах ее светилась нежность, которой подмешивалась природная шаловливость. О, как ступала она, с изысканной грацией и озорством, и эта россыпь волос и чарующий рот — Дитя и женщина одновременно. Но все эти слова не могут описать красоту моей единственной. Так мы поженились. А потом моя мердат, моя красавица, лежала на смертном одре. И не было у меня сил отогнать подступившую смерть. В соседней комнате заплакал ребенок. И писк его вновь пробудил мою жену к жизни. Руки ее порхнули и заметались по покрывалу. Я склонился к моей прекрасной и с предельной лаской взял ее ладони. Они страшно дрожали. Она глядела на меня, но глаза ее искали кого-то другого. Тогда я вышел из комнаты и негромко позвал няню, которая принесла дитя, завёрнутое в белую пелёнку. Тут в глазах моей прекрасной заискрился милый свет, и жестом я приказал няне поднести ребенка поближе. Руки моей жены шевельнулись на покрывале, и я понял, что ей хочется прикоснуться к ребенку, и, дав знак няне, взял мое дитя в руки. Няня вышла из комнаты, и мы остались втроем. Я осторожно присел на постель и протянул ребенка моей прекрасной. Нежная щечка ребенка прикоснулась к белой щеке моей умирающей жены, но так, чтобы дитя не давило на нее. И я заметил, что Мердат, жена моя, стремится протянуть руки к дитяте, Я приложил руки ребенка к слабым ладоням моей прекрасной. С предельной осторожностью я держал младенца над женой, так чтобы очи моей умирающей и единственной заглянули в детские глазки. Через несколько мгновений времени, которые показались мне вечностью, моя прекрасная закрыла глаза и затихла. Тогда я унес ребенка к няне, которая стояла за дверью, а потом закрыл створку, и вернулся к моей единственной, чтобы мы провели последние мгновения вместе. Тихо лежали руки моей жены, но вдруг они, как будто что-то разыскивая, шевельнулись, и я взял их в свои огромные ладони с предельной заботой, и так прошло немного времени. А потом глаза ее открылись, спокойные, серые и как будто недоумевающие. Голова ее качнулась в бок на подушке, и когда она увидела меня — Боль забвения оставила ее глаза, и жена посмотрела на меня взглядом чуть окрепшим, чтобы выразить милую ласку и полное понимание. Я нагнулся над ней, и глаза мердат молча сказали, чтобы на оставшиеся нам последние мгновения я взял ее руки в свои. И я тихо опустился на постель и поднял ее с предельной нежностью, и она во внезапном и странном покое приникла к моей груди, потому что любовь дала мне умение держать ее, подарила моей прекрасной отдохновение в последние мгновения жизни. Так мы снова соединились. Любовь словно бы приказала помедлить реевшей над нами смерти, потому что дремотный покой окутал даже мое истерзанное сердце, не знавшее в эти томительные часы ничего, кроме жуткой боли. И я тихо шептал моей прекрасной о нашей любви, и глаза ее отвечали. Странно прекрасными и жуткими были эти мгновения на грани вечности. И вдруг моя прекрасная тихо шепнула. Я осторожно нагнулся, чтобы услышать. Тогда моя единственная вновь шевельнула губами, и, о, я услышал свое любовное имя, которое она дала мне в беспредельно милые месяцы нашей совместной жизни. Тут я вновь заговорил о своей любви, Которая продлится и после смерти, И, о, в этот миг свет померк в ее глазах, И моя прекрасная Рассталась с жизнью на моих руках. Моя прекрасная. Глава вторая. Последний редут. После того, как моя мердат, Моя красавица умерла, Оставив меня в одиночестве, Я испытал беспредельно жуткую боль, томление, которого не выразить никакими словами, ибо только что ее любовь открывала передо мной весь мир, а теперь, познав все радости жизни и истинное счастье, я не низвергся в уныние и горе, о которых незачем и говорить. И все же я снова взялся за перо, и вот почему. Дело в том, что с недавних пор чудесная надежда начала крепнуть во мне, Ибо в ночных своих снах я стал переноситься в мир грядущего, открывавший мне странные, невозможные чудеса и вернувший для меня радость жизни, так как там, в бездне времени, мы с Мердат соединились вновь после скорбной разлуки. Значит, нам суждено снова встретиться, когда протекут века, и на земле воздвигнется величественное и могучее чудо. «Простите же мою странную повесть», ибо я не смею умалчивать о столь невероятных событиях. Приступая к своему труду, я надеюсь обрести некоторое облегчение и, быть может, вселить надежду в сердце другого бедного страдальца, на чью долю выпадет подобная участь. Пусть кое-кто, прочитав ее, скажет, что такого не было и не могло быть, пусть некоторые будут спорить со мной, но я не стану им отвечать, только скажу «читайте». Ну а потом пусть каждый обратит свой взор к вечности, на ведущие к ней врата. Словом, приступаю к рассказу. В последнее время меня начали посещать видения. Они не были подобны сновидениям. Напротив, я как бы просыпался в темном будущем мира, после смерти нашего солнца, и, бодрствуя в том будущем, видел в обратной перспективе наш нынешний век, словно бы сотканный из мечтаний, реальных для души моей, но для того нового зрения сказочных видений, осененных необычайным миром и светом. Просыпаясь в грядущей вечной ночи, что окутает еще наш с вами мир, первым делом я видел вокруг себя смутную мглу. Потом она рассеивалась, и я начинал видеть край тьмы, освещенный там и здесь загадочными огнями. И пробуждаясь в том будущем, Я не ощущал невежества, но чувствовал, что владею полным знанием всего, что существует в ночной земле. Так, просыпаясь утром, человек немедленно осознает, что проснулся, вспоминает все имена и познания своего времени, в котором воспитан и живет. И память о настоящем, о нынешнем нашем времени, о жизни моей, которая влачится теперь в предельном одиночестве, гнездилась где-то в моем подсознании». В самых первых своих видениях я ощущал себя молодым человеком 17 лет. Память говорит мне, что я впервые очнулся, или, так сказать, пришел в себя в том будущем, стоя в одной из амбразур последнего редута, огромной пирамиды из серого металла, которая служит обиталищем последним миллионам людей, надежно охраняя их мир от убийственных сил. И столь полон я знаний об этом месте, что едва могу поверить в то, что никто, кроме меня, не знает о нем. Посему простите мне излишнюю уверенность. Я легко могу забыть про необходимые подробности, ибо превосходно знаю все, что еще будет там. Будущий я, стоявший и глядевший, был скорее незрелым мужем нашего века, а молодым человеком, обладающим всеми естественными жизненными познаниями, которые можно накопить за 17 лет жизни» хотя до своего первого видения я, нынешний, ничего не знал о будущем существовании, но пробудился в нем совершенно естественным образом. Так просыпается человек, увидев сверкающее утреннее солнце, зная и название светила, и все остальное. Словом, я стоял в огромной амбразуре, ощущая, что знание или память о настоящей моей жизни скрывается в недрах моего существа, окруженное ореолом снов, и тем не менее осознанно тоскуя по своей единственной, которую и там знал под именем Мирдат. Как я уже говорил, в своем первом видении я стоял в амбразуре, устроенной наверху пирамиды, и смотрел наружу, на северо-запад, через некое подзорное стекло, ощущая полноту молодости и стремление к приключениям, но тем не менее не без опасений в сердце. Вмещая своим умом все знания, положенные в той будущей жизни, я, человек настоящего времени, до того мгновения не знавший о своем будущем существовании, вдруг очутился в незапамятном будущем, вспоминая годы, проведенные мной в той странной земле, и лишь где-то вдали за ними маячили туманные познания нашего века, а может быть и не только его. Сквозь странное подзорное стекло я глядел на северо-запад, На ландшафт, знакомый мне во всех подробностях, названиях и расстояниях от центра пирамиды, точки, не обладавшей ни длиной, ни шириной. Изготовленная из полированного металла, она располагалась в комнате математики, где я ежедневно занимался. На северо-запад глядел я, и в широком поле зрения моего ясно горели огни над красной ямой, что находится прямо под колоссальным подбородком северо-западного дозорного. Тварь эта взирала на пирамиду от начала и будет смотреть до того, как откроются ворота вечности. Вспомнилась мне строка Эйсворта, поэта древнего тогдашнего времени. Но для нас с вами обитателя невероятно далекого будущего. И вдруг все словно померкло, потому что, обратившись к глубинам своего существа, я увидел, словно во сне, солнце и все великолепие нашего нынешнего века. Я был потрясен. Тут я должен пояснить вам, что, внезапно попав из нынешнего века в ту жизнь, я, тот юноша в амбразуре, вдруг вспомнил свою нынешнюю жизнь, как видение, пришедшее от начала вечности, от зари времен. О, боюсь, что еще не сумел объяснить достаточно ясно, что и я, и он были едины, слились в одну душу. Находясь в удаленнейшем будущем, Он как бы прозревал ту жизнь, которую веду я в нынешнем веке. И я из нашего времени наблюдал за ходом жизни, которая еще только состоится. Сколь великое чудо! И все же не буду утверждать, что до пробуждения в том будущем времени я не обладал никакими знаниями об этой жизни. Дело в том, что осознав себя там, я обнаружил собственную уникальность, отделявшую меня от прочих юношей. Оказалось, что я обладал смутными как будто бы визионерскими познаниями о прошлом, смущавшими и даже сердившими ученых людей того времени. Впрочем, не будем об этом. Однако я знаю, что, начиная с того мгновения, мои знания о прошлом и уверенность в них удесятерились. Итак, к делу. Но прежде чем следовать дальше, я должен рассказать еще об одном. В миг своего пробуждения в том юном теле я сразу же ощутил всю тоску по моей любви — и прежнее дремотное воспоминание обрело реальную боль. Я вдруг понял и осознал свою утрату. Словом, я, тот молодой и сильный, испытывал странное томление по моей прекрасной, и, зная, что некогда она была моей, считал, что и Мердрат, как и я, может обрести новую жизнь. Заканчивая свое отступление, скажу, что удивился открывшемуся в памяти неведомому доселе солнечному свету, и великолепию нынешнего века, пронзившими тогда сумрак моих видений и новые мои знания. Удивился и вскричал, обозвав невеждаю Эйесворта. На какое-то время я был буквально ошеломлен тем, о чем догадывался и ощущал. И все это время во мне крепла тоска по той, кого я потерял в древние дни. Той, что пела мне в этой светлой сказке, оказавшейся истинной реальностью. И мысли... Присущие мне в том веке с проницательным удивлением обратили свое течение к заливу забвения. Наконец, оставив туманный морок снов и воспоминаний, я снова вернулся к непостижимой тайне ночной земли, которую рассматривал сквозь эту амбразуру. Никто и никогда не уставал взирать на жуткие тайны того края. Старый млад от ранних дней до самой смерти вглядывались в черный и чудовищный мрак, укрывавшей ночную землю, а в ней последнее убежище человечества. Справа от красной ямы простиралось длинное волнистое свечение, которое у нас называлось «долиной красного огня», а за ней начинались тоскливые черные мили, освещаемые только холодным светом равнины голубого зарева. Там, ограничивая известные земли, лежала цепь невысоких вулканов, освещавших далекие черные горы, на которых сияли семь огней, не сошедших с места и не изменившихся за целую вечность. Даже великая подзорная труба не могла поведать о том, что они из себя представляют, и ни одному вышедшему из пирамиды искателю приключений не удалось вернуться назад с рассказом о них. Тут я должен заметить, что внизу в великой библиотеке Редута Хранились истории повествования об открытиях тех, кто осмеливался ступить на жуткие просторы ночной земли, рискуя не только жизнью, но и самой душою. Словом, случившееся со мной было настолько странно и удивительно, что я не без отчаяния представляю свою цель. Так много нужно мне сказать, и так мало слов дано человеку, чтобы он мог описать то, что лежит за пределами существующих познаний народов. Разве сумеете вы ощутить известные мне во всей своей подлинности величие, реальность и ужас Земли, о которой я повествую? Человечество при всей своей короткой письменной истории помнит последние великие события, однако так мало мы знаем о годах, отстоящих от нас на века, на тысячелетия. Но ну, а мне предстоит описать на этих считанных страницах будущую жизнь во всем пышном цвете — существовавшим внутри и снаружи Великой Пирамиды, так чтобы читатель уразумел истину моих слов. История Великого Редута простиралась в прошлое ненасчитанные тысячелетия, а на многие миллионы лет, и, о, свою раннюю историю люди того века начинали с времен, когда тусклое солнце еще светило в небе нашего мира. Но от более ранней поры не сохранилось ничего, кроме мифов. И ученые того времени считали, что к подобным материям следует относиться самым осторожным образом, так что люди здравомыслящие и мудрые вовсе не верили им. И я... Как донести свои знания до будущего читателя? Ничего из того, что я пережил, просто не может быть. И все же я вынужден рассказывать свою повесть, потому что великие чудеса переполняют мое сердце. И я должен облегчить душу, попытавшись рассказать вам о том, что было со мной самим, и о том, что ждет все человечество. Начну с воспоминания этого юноши из далекого будущего, моих собственных воспоминаний, о детских днях, когда няня того века качала его, напевала колыбельную песенку о сказочном солнце, давным-давно шествовавшем над чернотой, ныне окружавшей пирамиду. «Такое вот страшное будущее, — видел я глазами, — этого будущего юноши. Вернемся к моей повести. Справа, то есть к северу, на невысоком холме в черной доли тонула обитель безмолвия. Окна этого дома сияли множеством огней, но из них не исходило ни одного звука. Неисчислимое количество лет светили эти ровные огни, и ни разу от обители не донесся даже шепот, какой вне сомнения уловили бы наши чувствительные устройства. Но опасность, которую таит в себе этот дом, считалась самой огромной во всем том краю. Вокруг обители Безмолвия пролегала Дорога Безмолвных. Дорога эта выходила из неведомых земель возле обиталища нелюдей, из-под полога зеленого светящегося тумана, и о ней мы ничего не знали, кроме того, что из всего, что окружало могучую пирамиду, Лишь эта дорога была создана в давние века здоровым человеческим трудом. Только об этом были написаны тысячи, если не более, книг, и все они противоречили друг другу, как всегда случается в подобных вопросах. Так было с дорогой безмолвных, так было и с прочими чудовищами. О них повествовали целые библиотеки. Помню, как я стоял на центральной движущейся дороге, пересекавшей тысячное плато Великого Редута. Она находилась в шести милях и 30 фатомах над равниной ночной земли и была примерно в милю шириной. Словом, через несколько минут я оказался у юго-восточной стены и, став у Великой Амбразуры, увидел три серебряных пламенных жерла, которые сверкают на юго-востоке, перед кивающим вдалеке. К югу от этой твари, но чуть ближе к пирамиде, Высилась колоссальная туша юго-восточного стража. Направо и налево от приникшего к земле чудовища горели факелы, отстоявшие должно быть на полумилю с обеих сторон, тем не менее отбрасывавшие довольно света, чтобы высветить склоненную вперед голову неусыпно-бдящего чудовища. Тут с востока, мрачного, лишенного света востока, нарушая тишину часов сна, Донесся далекий ужасный звук, Странный смех, глубоким громом прокатившийся над горами. Звук этот являлся иногда из неведомых земель, Что лежали за долиной псов. И мы назвали тот дальний неведомый край землей, откуда приходит великий смех. Много раз приходилось мне слышать этот хохот, И всякий раз он заставлял содрогаться мое сердце, Напоминая о том, насколько мал человек, и какой предельный ужас окружал последние миллионы людей, населявших наш мир. Тем не менее, я слышал этот смех достаточно часто и не стал слишком долго задерживаться на нем мыслью. Через некоторое время звук растворился в лежавшей на востоке тьме. И я обратил свою подзорную трубу к яме гигантов, которая лежит на юг от печей. Гиганты следят за печами, и красное пламя бросало причудливые дрожавшие тени, на жерла ямы. Я даже заметил гигантов, вылезавших из ямы, но пляска пламени делала их силуэты расплывчатыми. Вокруг было много интересного, и я принялся смотреть по сторонам. За ямой гигантов черным лбом поднимался мыс, отделявший долину псов, где обитали чудовищные ночные собаки. Свет печей озарял чело этого мыса, так что я постоянно видел как какие-то твари выглядывают из-за края его, бросают взгляд на пламя печей и быстро прячутся в тени. Так было несчетные века, и мыс этот назывался у нас «мысом, из-за которого выглядывают странные твари». Такое имя он носил и на картах того мрачного мира. Повесть свою я способен продолжать беспредельно, и хотя могу утомить вас, но тем не менее должен рассказать о стране, которую вижу сейчас когда заношу на бумагу мысли с той мерой ясности, которую допускают мои скитания в безмолвных и тайных областях, населенных странными и жуткими созданиями, хотя собственное сознание мое и бунтует, не зная, где именно находится мое тело. Итак, продолжим. Дорога безмолвных протянулась передо мною, и я вглядывался, как будто уже много раз, в подзорную трубу, потому что сердце мое всегда трепетала при виде молчаливых. И, наконец, посреди серых миль, пронзавшей ночь дороги, я увидел одного из них, покрытую плащом фигуру, неторопливо шествовавшую вперед, не глядя ни направо, ни налево. Такими они были всегда. Рассказывали в редуте, что безмолвные не причинят вреда человеку, если тот будет держаться подальше от них, но говорили и то, что мудрый не подойдет к ним. Вполне согласен с этим суждением. Взгляд мой, миновав молчаливого, направился туда, где дорога, забирая на юго-восток, в одном месте была заряна странным пламенем жерл серебряного огня. Потом она поворачивала к югу за темным замком, а там переходила на запад, скрываясь за гороподобной тушей южного стража, самого огромного среди всех осаждавших пирамиду чудовищ. Подзорная труба открывала его мне со всей ясностью, бдящую и внемлющую гору, которую мы называли